Глава девятая. Прозрение пришло неожиданно, а главное оттуда, откуда я его вообще не ожидал. Даже не прозрение, и без того каждый день был сплошным откровением. Подсказка. Наверное, так будет более точно. День был обычным, таким же, как вчера, как позавчера и как поза позавчера. Ничего нового. Ну, так я думал сначала, даже не подозревая, сколь интересные события ждут меня к вечеру. Все шло стандартно, по уже привычному расписанию. Подъем, зарядка, утренний туалет, заправка кровати, развод, занятия, ну и так далее по списку. Но после обеда случилось чудо. Нас повели в баню. Я обрадовался, честно говоря. Впервые за все эти дни почувствовал по-настоящему положительные эмоции. Очень уже хотелось нормально искупаться в теплой, а если повезет, то даже в горячей воде. Просто не надо забывать, мы находимся в военной части. И здесь баня может оказаться совсем не тем, что считается баней на гражданке. Но, тем не менее, я надеялся на лучшее. Никогда не думал, что в моей жизни будет момент, когда я испытаю счастье от перспективы всего лишь нормально искупаться. Сначала, само собой, объявили построение у расположения. В целом, все было как обычно. Строим под песню, которую в этот раз я горланил с особым усердием. Тем более, как раз уж в перспективе маячит сольное выступление. Мы двинулись в баню. Она, как выяснилось, находилась неподалеку. Одноэтажное мрачное здание с деревянными синими дверьми. Я вообще каждый раз замечаю его. Уверенно думал, что это какой-то склад или, не дай бог, еще что похуже. Внешний его вид не вызывал ощущения комфорта совсем. И уж на баню не походил абсолютно. Тем более до этого в прошлой, опять же, жизни я ходил совсем в другие бани. Скажем прямо. Поэтому, видимо, при знакомом слове в подсознании щелкнуло. О, баня, круто! От того, что увидел в реальности, возникло ощущение конкретного диссонанса. В любом случае, идти туда надо обязательно. Ну и снова, для вдохновения можно вспомнить о горячей воде. Потому я затоптал кирзовым сапогом, поднимающее голову разочарование, и решил не забивать себе башку глупостями. Помоемся – уже хорошо. Еще утром даже мечтать об этом не мог. А теперь раскапризничался. Пока мы стояли у бани в ожидании начала столь замечательного действа, сержанты курили и разговаривали о чем-то. В какой-то момент им это надоело, стало скучно. «Музыканты есть?» – спросил друг сержант Сидоров. «Играл кто-нибудь на каких-то инструментах на гражданке?» «Давайте по очереди, кто?» Мы в недоумении переглянулись. Если кто и играл, то признаваться не торопился, ибо «ну его нахрен!» Наш недолгий опыт показывал, молчать иногда очень полезно. Соответственно, никто не обозначил себя в ответ на вопрос сержанта. «Кто играл на гражданке на каких-либо музыкальных инструментах? Выходить сюда!» Снова повторил настойчивый сержант Сидоров. Димон, стоявший рядом со мной, осторожно поднял руку и сказал, что умеет играть на гитаре. «В этот момент я подумал, если верить замполиту, мы с Соколовым тоже играем на гитаре». Но что-то мешало мне поднять свою конечность и признаться в этом вслух, думая интуиция и чувство самосохранения. Настойчивый внутренний голос подсказывал «Неспроста не вызывает музыкантов? Ой, неспроста». Димон вышел из строя, сержанты дали ему сигарету, разрешили покурить и стали спрашивать, где и как играл. Естественно, все остальные посмотрели на эту картину и активно начали поднимать руки. Вдруг выяснилось, кто-то профессионально лупил на барабанах, кто-то на пианино. Даже нашелся один скрипач, хотя внешне я быстрее заподозрил бы, что он маньяк со стажем. Высокие широкоплечие со сломанным носом и порванным ухом. Не знаю, может в симфоническом оркестре принято биться насмерть за лучшие места, а все его травмы, как звезды на танке возможность посчитать сколько альтов и сколько прим он положил в этой битве все внезапно множившиеся как тараканы музыканты выходили из строя получали сигарету и стояли себе курили причем сержанты общались с ними прямо на удивление хорошо как с родными это было очень странно что-то все равно мне подсказывало выходить не нужно вопросы сержанта сидорова замануха в армии ничего хорошего ждать не надо Так она надежнее. Лучше пусть потом будет сюрприз, чем обломаешься по итогу. В конце концов, собралось их около восьми человек. Может, девять. Я отвлекся и перестал считать таланты, которыми, как оказалось, богат наш взвод. Хотя врать не буду, определенно соблазн присутствовал. Курить хотелось, а шуши пухли. Но сохранить свои нервы хотелось еще больше. Я один хрен решил воздержаться. Что? «Больше нет музыкантов у нас». Елейным голосом поинтересовался второй сержант. Его фамилия была Злыднев. И этой фамилии он соответствовал. Удивительно редкостная сука, а не человек. Он пока еще не показал себя во всей красе, но я видел его настоящую суть по мерзкой роже. Это именно он, кстати, во время первой пробежки был в конце строя, подгоняя нас пинками. Остальные, неталантливые, продолжали настороженно молчать. Похоже, подозревал сержантов хитрожопости не только я. Все ясно, довольно потер руки злыднев, но будем обходиться тем, что есть. Он еще раз уточнил, кто на чем играет. Сослуживцы радостно повторили рассказ о своих музыкальных навыках. Гитарист, скрипач и барабанщик в первых рядах. Потом снова обозначились еще парочка любителей гитары. Пианист, само собой, куда без него. Один гобой и даже флейта. Потрясающий состав, хоть плачет восторга. Отлично. Так, давай, становимся. Злыднев задумчиво потер подбородок, а потом подмигнул Сидорову. Гитаристы в центр, ты скрипать в сторону. Так, барабанщик в угол отходи, у тебя большой инструмент. Пианист вот сюда, тут просторно. Так... «Ну а ты, да, ты, который думает, что не ты, что там у тебя? Гобой?» Херовое название. Будешь солистом группы. И этот, флейтист тоже чмошная тема, давай лучше на подтанцовку. Всех музыкантов построили, распределили, так сказать, по местам. Улыбка с их талантливых лиц начала потихоньку сходить. Пацаны, наконец, начали задумываться, для чего же это все устроено? «Так, бойцы, слушаем мою команду. Теперь представили, что у вас в руках ваш музыкальный инвентарь. И мы начнем с вами сейчас петь, имитируя игру на инструментах. То есть начнете вы, всем ясно?» Тут уже улыбки с новоиспеченных оркестровых достаточно быстро переползли на наши, неталантливые лица. Нам теперь тоже стало интересно, что будет дальше. Какой подарок им преподнесет сержант? А подарок точно будет. Вообще, хочу сказать, меня поражала идиотская фантазия сержантов. Откуда в их головах столько дебильных мыслей? Но надо признать, иногда это и правда было смешно. Как сейчас. Насчет «раз-два-три» начинаем петь песню вокально-инструментального ансамбля Веросы «Малиновки, заслышав голосок». Импровизированный оркестр просто охренел в тот момент. Они стоят, ошарашенно молчат и вообще не понимают, действительно нужно петь или это опять какой-то сержантский юмор. Тут ведь как? Запоешь – можно нарваться на неприятности, мол, показал себя дебилом, опорочил светлый образ советского солдата. Не запоешь – тоже вполне возможно огрести по самые неболуися. Раз, два, три. Поехали. Скомандовал Злыднев и взмахнул руками, как настоящий дирижер. Парни вяло начали издавать характерные звуки, поглядывая друг на друга, пока еще тихо, робко и не смело. «Я не понял», – тут же отреагировал дирижер Злыднев. «Активно играя Ты солист громче поя, почему я не вижу ваши игры на гитаре? Барабанщик, ты что стоишь? Так же неудобно! Давай, садись на корточки!» И вот уже в этот момент талантливые музыканты поняли, что зря ввязались в это сомнительное мероприятие. Но деваться им теперь было некуда. Пришлось играть на невидимых инструментах и петь песни, которые им по очереди называли сержанты. Думаю, вполне очевидно, что со стороны это выглядело абсолютно по-идиотски. Наконец подошла наша очередь, и мы зашли в баню. Вернее, мы не талантливые зашли Музыканты, которые наконец получили приказ заткнуться, были готовы забежать, на всякий случай, лишь бы их опять не заставили изображать ансамбль. Я увидел в предбаннике длинные лавочки с крючками, которые располагались на уровне плеч. Ну, видимо, для вещей. Ну да, это точно не сандуны. Мы разделись догола, в руках имелось только мыло и мочалка. Белугу, то самое нательное белье, сразу брали с собой. На входе в саму баню стояли огромные мешки из ткани, туда ее было велено складывать. Оказывается, так происходила замена белья. После бани, как нам с умным видом сообщил сержант Сидоров, положено надевать чистое белье. Удивительная новость. Сами бы мы, конечно, не сообразили, похватали бы грязное. Хотя, вполне возможно, что кто-то без подсказки мог додуматься и до такого. Купание оказалось весьма интересным процессом. В тазик набиралась вода из-под кранов, горячая и холодная, потом надо было отойти в сторону клавочкам, на которое можно поставить тазик. Уже после этого следовало приступить к мытью. Когда искупался, несколько раз нужно набирать тазик, чтобы просто облиться. Самое интересное, я получил истинное наслаждение от этого простого незамысловатого купания. Наслаждение гораздо большее, чем обычно испытывал в бане, куда мы являлись с корешами, выпивкой и женщинами. Вот ведь удивительное дело. После завершения процесса мытья себя любимых, мы вышли из бани, взяли новое нательное белье, которое далеко не всем подходило по размеру. Кто там будет заморачиваться искать твой размер? Кому ты нахрен нужен? Мне, слава богу, досталось подходящее. Но в этот момент я понял, что очень здорово было бы как-то оставлять свое белье при себе. Только нужно решить вопрос с его стиркой. Не хотелось бы в результате очередного похода в баню оказаться по итогу с кальсонами, в которые у меня яйца с трудом влазят. Ну и вовсе не по причине их величины. Как бы то ни было, из бани все вышли довольные. Строим под уже полюбившиеся хиты армейского вокала которые, как обычно, исполнялись хором, мы отправились в расположение. Нужно было убрать мыльно-рыльные принадлежности и собираться на ужин. Я вдруг с ужасом понял, что начал привыкать к такому образу жизни. Прикидываю вон, например, совершенно серьезно, как сохранить свое белье при себе. Иду довольный, ору песни. От этой мысли мне стало сильно не по себе. Вечером, как обычно, нас построили на ужин в столовую. Ничто не предвещало беды, особенно на фоне столь прекрасного дня. Рядом со мной, как положено, снова стоял довольный Димон. Баня на нас всех оказала волшебное влияние. Эх, интересно, нас так и будут раз в неделю туда водить? Тихо сказал он быстрее самому себе, чем мне. Почему раз в неделю? Может, теперь через месяц отведут? Я вроде пошутил, но на самом деле нет, потому что такое вполне могло быть. Да как? В первый день мы ходили в баню, вот как раз почти неделя прошла. Я с удивлением посмотрел на Димона. Он издевается? Слушай, я не знаю, куда тебя водили в первый день, а я эту баню прежде в глаза не видел. Ты чего? Димон хохотнул и слегка толкнул меня плечом. Когда прибыли в часть, забыл? Баня. Потом выдали форму. Я только открыл рот, собираясь сказать товарищу, что шутки у него вообще не смешные. Но пришлось его закрыть обратно. Сержант Злыднев начал ходить вдоль строя, проверяя, как затянут ремни. Совершенно неожиданно он вдруг остановился рядом со мной. «Фамилия?» «Соколов», – ответил я, пребывая в недоумении еще от слов Димона. «А теперь еще этому что-то надо. Ремень нужен не для того, чтобы яйца держать. Затянуть быстро, чтобы не висел. Сильнее затянуть не могу. Я демонстративно дернул предмет, вызвавший внимание сержанта он реально был затянут на всю понятия не имея что его не устроило вока злыднев буквально посветлел лицом мне кажется его безумно обрадовала возможность прицепиться к кому то не хочешь заставим не знаешь накажем затянуть ремень я сказал